Глава третья. Тайна Лористон Гарденс. Не скрою, я был потрясен этим неожиданным доказательством теории моего соседа. Мое уважение к его аналитическому мышлению необычайно возросло. Но как вы пришли к этому выводу? К какому выводу? Что он отставной сержант военно-морского флота. Это легче понять, чем объяснить. Если бы вас попросили доказать, что дважды два — четыре, у вас бы, наверное, возникли трудности, хотя вы абсолютно уверены, что это так. Даже через улицу я смог разглядеть татуировку на тыльной стороне его руки. Огромный голубой якорь. Запахло морем. При этом у него была военная выправка и уставные бакенбарды. Здесь напрашивался вывод о военном флоте. Видно было, что он человек с некоторым самомнением, которому наверняка приходилось отдавать приказы. Вы, должно быть, заметили, как он держал голову и размахивал тростью. Степенный, респектабельный, среднего возраста мужчина, в общем. Весь его внешний вид говорил о том, что он сержант. сержант. Удивительно. А, проще простого. Совсем недавно я говорил, что сейчас нет стоящих внимания преступников. «Кажется, я ошибся. Взгляните-ка на это письмо. Ну-ка, прочтите вслух, если не трудно. Уважаемый мистер Шерлок Холмс, этой ночью в доме номер три по Лористон Гарденс у Брикстон Роуд произошла скверная история. Около двух часов ночи наш патрульный при обходе увидел в окне свет, и поскольку в доме никто не жил, заподозрил неладное». Входная дверь оказалась открыта. В первой же комнате, где были лишь голые стены, он обнаружил тело хорошо одетого джентльмена, в кармане которого находились визитные карточки с надписью «Инок Д. Дреббер, Кливленд Огайо, США». Следов ограбления нет, так же, как и намеков на то, что послужило причиной смерти. В комнате обнаружены пятна крови, но на теле нет никаких ран. Мы не можем выйти на след и даже не представляем, как человек попал в этот пустой дом. Все это дело – большая загадка. Вы найдете меня на месте преступления, если подъедете туда в любое удобное для вас время до 12. Я ничего не буду предпринимать до тех пор, пока не получу ваш ответ. Если вы не сможете приехать, я снабжу вас более подробной информацией и буду очень признателен, если вы поделитесь со мной своими мыслями. С совершенным почтением, Тобиас Грексон. Грексон, Самый смышленый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лестрид лучшие из худших. Они оба проворны, энергичны, но поразительно шаблонны. При этом каждый из них точит нож на другого. Ревнивы, как пара светских красавиц. Забавно будет понаблюдать, если они оба нападут на след. Вам, наверное, нельзя терять ни минуты. Может, мне нанять для вас Кэп? Еще не уверен, что я поеду. Я ведь неисправимо ленив, хоть временами и бываю довольно бойким. Ну, почему? Это же дело, о котором вы мечтали. Эх, что мне с того? Предположим, я его распутаю. «И что? Будьте уверены, что Грегсон, Лайстрейд и компания снимут потом все сливки. Такова моя участь, как частного лица». «Но он же просит вас помочь ему». «Да, так как знает, что я способен его, и не скрывает этого от меня. Но скорее отрежет себе язык, чем признается в этом кому-нибудь еще. Думаю, нам все же стоит съездить взглянуть, что у них там. Если не обнаружится ничего интересного... «Можно будет хотя бы поразвлечься». Он быстро накинул пальто и засуетился, что было явным признаком рабочего настроя, пришедшего на смену апатии. «Берите шляпу». «Вы хотите взять меня с собой?» «Да, если у вас нет более увлекательного занятия». Спустя минуту мы уже мчались в двуколке по направлению к брикстон Роуд. Дом номер три в переулке Лористон-Гарденс имел зловещий вид. Вместе с тремя зданиями, два из которых были заселены, а одно нет, он стоял немного в стороне от самой улицы. Нежилые дома смотрели на мир тремя ярусами голых, наводивших тоску окон, на мутной поверхности которых виднелись таблички «Сдается». Между улицей и домами был разбит небольшой садик, с редкими хилыми деревьями и кустами. Его пересекала узкая тропинка желтоватого цвета, который обычно бывает у смеси глины и гравия. Всю ночь шел дождь, и потому земля вокруг дома раскисла. Вдоль садика тянулась трехфутовая кирпичная стена, а над ней возвышалась деревянная изгородь. Эту стену лениво подпирал спиной дюжий констебль. окруженный небольшой толпой зевак, чьи запрокинутые головы и уставшие от напряжения глаза выдавали тщетное желание увидеть происходящее за оградой. Я предполагал, что Холмс сразу же поспешит в дом и включится в расследование. Но не тут-то было. Он, по всей видимости, даже не собирался этого делать. С равнодушным видом, показавшимся мне нарочитым при данных обстоятельствах, Он слонялся по тротуару и кидал рассеянные взгляды то на землю, то на небо, то на противоположные дома и изгородь. Закончив осмотр, он медленно направился к дому, по тропинке, точнее по траве, растущей по ее краям. При этом он не отрывал глаз от земли. Дважды он останавливался, и мне даже удалось увидеть его улыбку — и услышать возглас удовлетворения. На сырой глинистой почве осталось множество следов, но полицейские так и стоптали все вокруг, что было непонятно, как мой друг еще надеялся что-нибудь там разглядеть. Но я уже убедился в необычайной быстроте его мышления, поэтому ничуть не сомневался, что он наверняка увидит на земле больше, чем мог бы увидеть я. У дверей дома нас встретил высокий бледный человек с соломенными волосами и с блокнотом в руке. Он бросился к нам, крепко пожал руку моему спутнику и сразу же заговорил. Как любезно с вашей стороны, что вы приехали. Я все оставил, как было. Кроме этой дорожки. Если бы по ней пробежало стадо буйволов, ущерба было бы меньше. Но вы, Грексон, разумеется, успели прийти к каким-то выводам. Раз допустили это безобразие. Я был очень занят внутри дома. Мой коллега, мистер Лестрит, тоже здесь. Я понадеялся в этом вопросе на него. Да, вряд ли здесь найдется работа еще для одного сыщика, раз за дело взялись такие зубры, как вы и Лестрит. Думаю, мы сделали все, что могли. Хотя случай необычный, как раз по вашему вкусу. Вы ведь прибыли сюда не на кэбе. Нет, сэр, пришел пешком. «И Лестрей тоже?» «Да, сэр». «Тогда пойдемте осматривать комнату». Холмс направился в дом. Грегсон с удивленным лицом двинулся за ним. Из небольшого коридора с пыльным дощатым полом можно было попасть на кухню. В нем же друг против друга располагались две двери. Одной из них, по всей видимости, не пользовались много недель. Другая вела в столовую. где и произошло загадочное преступление. Холмс вошел в нее. Я последовал за ним с ощущением тяжести на сердце, возникавшим у меня всякий раз при виде мест, отмеченных смертью. Это была большая квадратная комната без мебели. Со стен, обклеенных безвкусными обоями с пятнами плесени, Тут и там свисали длинные полоски, обнажавшие желтую штукатурку. Напротив двери располагался вычурный камин с полкой из искусственного белого мрамора. На краю полки торчал огарок красной восковой свечи. Единственное окно оказалось таким грязным, что в комнату поступал лишь тусклый свет, а толстый слой пыли... Покрывавший все вокруг, делал комнату еще более серой. Все это я заметил позже. Вначале же мое внимание было полностью сконцентрировано на неподвижной фигуре, распростертой на полу. Перед нами лежал широкоплечий мужчина, 43 или 44 лет, среднего телосложения, с курчавыми черными волосами и короткой щетинистой бородкой. На нем были светлые брюки и сшитые из плотного глянцевого сукна сюртук и жилет, из-под которых выглядывали ослепительно белые манжеты и воротничок. Рядом лежал элегантный цилиндр. Руки мужчины были сжаты в кулаки и раскинуты в разные стороны. Ноги сведены в коленях и согнуты. Похоже, он умер в мучительной агонии. На мертвом лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Эта страшная гримаса в сочетании с низким лбом, приплюснутым носом и выступающей вперед челюстью придавала ему сходство с человекообразной обезьяной. Сходство, усиливающееся от неестественной позы покойного. Смерть являлась передо мной в разных видах. но никогда еще не казалось мне более страшной, чем в той мрачной комнате на окраине Лондона. Тощий, похожий на хорька Лестрейд, стоя у двери, приветствовал нас. Это наделает много шума, сэр. Не видел ничего подобного, хотя в полиции не первый год. Ни единой зацепки. Ни единой. Шерлок Холмс приблизился к телу и, опустившись на колени, внимательно его осмотрел. Вы уверены, что на теле нет ран? Абсолютно. Тогда эта кровь должна принадлежать кому-то другому. Предположительно, убийце. Ну, если, конечно, речь идет об убийстве. Этот случай напоминает мне обстоятельства смерти Ван Дженсона из Утрека. Дело 34 -го года. Помните его, Грексон? Нет, сэр. Ознакомьтесь, Очень советую. В мире не происходит ничего нового. Все уже когда-нибудь дослучалось. Он говорил, а его проворные пальцы безостановочно летали над телом, что-то щупали, сжимали, расстегивали, осматривали, в то время как глаза смотрели с отсутствующим выражением, которое я уже видел прежде. Осмотр был произведен настолько быстро, что вряд ли кто-нибудь мог решить, что он тщательный. В конце Холмс понюхал губы мертвеца, и взглянул на подошвы лакированных ботинок. Его не сдвигали с места? Не больше, чем было необходимо для осмотра. Можете отправлять его в морг, он нам больше не понадобится. По зову Грексона в комнату явились четверо подчиненных, подняли тело и унесли. Пока они проделывали это, на пол упало и покатилось какое-то кольцо. Лестрейт схватил его и стал озадаченно рассматривать. «Здесь была женщина. Это женское обручальное кольцо!» Он протянул его нам на раскрытой ладони. Обступив Лестрейда, мы уставились на находку. «Это усложняет дело. Хотя и так сложнее не придумаешь. А вы уверены, что не упрощают? Впрочем, разглядывать кольцо не имеет смысла. Что вы нашли в карманах? «А, все здесь». Золотые часы за номером 97163 фирмы Барро. Массивная цепочка для них из чистого золота. Также золотое кольцо с масонским знаком и золотая булавка в виде головы бульдога с рубиновыми глазами. Далее кожаный футляр для визитных карточек на имя Инека де Дребера из Кливленда, что соответствует меткам ИДД на белье. Кошелька нет, но деньги в кармане были. 7 фунтов 13 шиллингов. Еще мы нашли карманное издание Камерона Бакача на титульном листе которого написано имя Джозефа Стенджерсона. И два письма. Одно адресовано Иде Дреберу, другое Джозефу Стенджерсону. Адрес? Американская биржа Стрэнд до востребования. Оба письма из гейонской пароходной компании и касаются отправки кораблей из Ливерпуля. Из них следует, что этот несчастный должен был вскоре вернуться в Нью-Йорк. Вы навели справки о Стэнджерсоне? Сразу же, сэр. Разослал объявление во все газеты и послал своего человека на американскую биржу, но тот еще не вернулся. Вы послали запрос в Кливленд? Да, мы телеграфировали этим утром. Что именно вы написали? Просто подробно обрисовали ситуацию и сказали, что будем рады любой информации, которая может помочь в расследовании. И, конечно, забыли задать вопрос о самом важном. «Я спросил их о Стенджерсоне». «И больше ничего? Разве нет еще одного обстоятельства, от которого зависит все расследование?» «Я спросил все, что считал нужным». Шерлок Холмс незаметно усмехнулся и уже собирался высказаться по этому поводу, как в коридор вбежал Лестрейт. Он самодовольным видом потирал руки. «Мистер Гэгсон, я только что обнаружил ценнейшую улику». которая наверняка была бы упущена, не осмотря, как следует стены. пойдемте к сюда, взгляните. Лестрейт чиркнул, спичкой подошву, и, высоко подняв руку, поднес ее к стене. Обои кое-где свисали клочками. В углу, где мы стояли, отклеился большой кусок, и на открывшемся взору желтом квадрате штукатурки кровью было написано единственное слово — рейч. «Ну, что скажете?» Эту надпись проглядели, потому что здесь самый темный угол, куда никому не пришло в голову заглянуть. Убийца написал это собственной кровью. Видите, как она стекла вниз по стене? Это опровергает версию о самоубийстве. Почему был выбран именно этот угол? Я скажу почему. Посмотрите на свечу на каминной полке. В то время она горела, и этот угол был самым светлым, а не самым темным, как сейчас. Ну и что же означает ваша находка? Что означает? Это очевидно. Кто-то хотел написать женское имя Рэйчел, но ему или ей помешали закончить. Запомните мои слова. Когда дело дойдет до разгадки, выяснится, что здесь не обошлось без женщины по имени Рэйчел. Можете смеяться, мистер Холмс. Возможно, очень умны и проницательны, но в конечном счете старая ящейка всегда выйдет победителем. Простите, великодушно, то, что вы первым из нас вышли на этот след, безусловно, делает вам честь. И действительно, есть все основания полагать, что надпись сделана вторым участником ночной драмы. У меня не было времени осмотреть комнату как следует. С вашего позволения, я займусь этим сейчас. Он вынул из кармана рулетку и лупу и стал бесшумно ходить с ними по комнате. время от времени останавливаясь или опускаясь на колени, а один раз, даже улегшись, животом на пол. Холмс был так поглощен своей работой, что, казалось, забыл о нашем присутствии. Он все время что-то тихо бормотал, до нас доносился поток восклицаний, стонов, посвистываний и коротких вскриков. Он напоминал чистокровную, хорошо натренированную гончую, прочесывающую местность в поисках дичи и поскуливающую от нетерпения поскорее взять потерянный след. Не менее 20 минут он проводил свои исследования, пытаясь предельно точно измерить расстояние между чем-то для меня невидимым и непонятно зачем прикладывал иногда к стенам рулетку. В одном месте он аккуратно собрал с пола немного серой пыли и сыпал ее в конверт. Наконец, Холмс при помощи лупы подробнейшим образом обследовал каждую букву, написанного на стене слова. Последнее, кажется, его удовлетворило, так как он положил рулетку и лупу обратно в карман. «Говорят, что гений — это неистощимая работоспособность». Это очень неточное определение, но для сыскного дела оно подходит. Грегсон и Лестрейд наблюдали за своим коллегой-любителем с нескрываемым любопытством, но не без некоторого презрения. Они, по-видимому, еще отказывались принимать уже осознанный мною факт, что все, даже самые незначительные действия Шерлока Холмса были практичны и направлены на достижение определенной цели. Каково ваше мнение, сэр? Я лишил бы вас заслуженной славы, если бы позволил себе предложить помощь. Будет жаль, если кто-то вмешается в дело после того, как вы настолько в нем преуспели. Если вы известите меня о ходе расследования, буду счастлив дать вам совет. Сейчас же я хотел бы поговорить с полисменом, нашедшим тело. Вы можете дать мне его имя и адрес? Джон Рэнс, он сегодня не дежурит. Вы найдете его в доме 46 по Одли-Корт. Пойдемте, доктор. А вам, коллеги, я все же дам информацию, которая будет полезна. Здесь произошло убийство. Убийца, мужчина в расцвете лет, выше шести футов, с несообразно маленькими для своего роста ступнями. Носит грубые ботинки с квадратными носами и курит трихинопольские сигары. Он приехал сюда вместе с жертвой в четырехколесном экипаже, запряженном лошадью с тремя старыми подковами и одной новой на правом переднем копыте. По всей вероятности, убийца имел красный цвет лица и очень длинные ногти на правой руке. Это лишь несколько наводок, но они могут помочь в расследовании. Как же он был убит, если это убийство? Да, интересно. Отравлен. Да, кстати, Лестрид Рэйч в переводе с немецкого означает «месть». Не тратьте напрасное время, разыскивая «мисс Рэйчел». Сказав это, Холмс удалился, оставив своих соперников в крайнем замешательстве.